Глава 7. Мишель. Договорившись о подготовке поставки камня и заключив договор, я покинула склады. Дальше по плану была алхимическая лавка. Здесь я приобрела все необходимые ингредиенты для создания элементалий и состав для укрепления цемента. Набралось несколько коробок материалов, которые я не могла пронести через портал при всем желании. Пришлось нанимать телегу. Тратить время на поездку в ней не стало и перенеслась в Академию порталом. Как я и предполагала, здесь царило оживление. Полицейские оцепили территорию разрушенной башни и изучали подземный тоннель. Охранник на проходной сообщил, что лорд-ректор велел сразу отправить меня к нему, если понадобится связанной. Оскорбившись до глубины души, я зашагала к главному зданию — Решила беречь резерв на ночное колдовство. Ректор вместе со своим опаловым помощником нашлись в кабинете, а с ними дознаватель, судя по строгой темно-синей форме. Высокий, подтянутый, светлый шатен, волосы средней длины уложены назад, открывая лицо с хищными чертами и горящими серыми глазами. Еще один дракон на мою голову. До моего появления они общались, расположившись в креслах, а теперь прервались. «Наконец-то, Ривз!» Бастион смерил меня раздраженным взглядом. «Дознаватель Декстер Эль Аргар» Представился незнакомец, поднимаясь с кресла. «Вы, должно быть, и есть прораб, что нашла тело?» «Мишель ривс Приветливо улыбнулась, подошла к дознавателю и по-мужски пожала его ладонь. «Можно просто Мишель». Стало немного не по себе от пронизывающего существо взгляда. Даже захотелось проверить артефакт, вдруг он внезапно сломался. «Можете обращаться ко мне по имени, Мишель». Он сдержанно улыбнулся. Голос его звучал вкратчиво, а взгляд оставался внимательным. — Мне нужны ваши показания. — Да, конечно, только быстро и по существу. Мне надо состав намешать. — Я не задержу вас надолго. — Ну вот и отлично. Только давайте в другом месте. А то лорд-ректор сейчас во мне дырки прожжет взглядом. А мне еще башню ему строить Взяла опешившего дознавателя под локоть и потянула прочь из кабинета. «Три дракона с их давящими аурами и с сильными запахами в одном помещении — слишком для моей драконицы ривс прошипел Бастиан. Зато Винсент весело усмехнулся. «До встречи, лорд-ректор!» — пропела я. «Кстати, я воспользуюсь лабораториями Академии». Прежде чем Рубиновый ответил, я вытянула Декстера из кабинета и захлопнула дверь. «Вы всегда такая напористая», — поинтересовался он, подстраиваясь под мой быстрый шаг. «Только когда спешу и хочу кушать». «Мы можем пообщаться в ближайшей таверне». «Я открою портал, хотя вряд ли для вас это составляет проблему». «О, нет, я уже сегодня набегалась, так что с вас портал туда и обратно. Обед тоже за ваш счет». «Наглеть, так с пользой для здоровья». На этот раз дознаватель улыбнулся более живо и не стал спорить. «Да что ему стоит этот обед? Он из побочной ветви руда алмазных. Это мне интересно, что он делает в дознавателях, пусть и в столичной полиции. Хотя, может, он коллекционирует раскрытые преступления?» Мы покинули академию и перенеслись в таверну. «В прошлом я часто здесь обедала». За прошедшие годы стоит отметить, вкус и аппетитность блюд только улучшились. Мы с Декстером сдержанно пообщались. Я подробно рассказала о своих действиях в тоннеле. Он делал пометки в блокноте, но большей частью слушал. За вкусной едой я заметно расслабилась, но не полностью. В обществе явно опасного мужчины это довольно сложно. Впрочем, провокационных вопросов не задавалось, что, несомненно, радовало. «Спасибо за беседу, Мишель», — произнес дознаватель, когда мы покинули таверну. «Попрошу вас не покидать город. Возможно, понадобятся уточнения по деталям». «Вряд ли, конечно, но бывает всякое. Пока башня недостроенная, я буду в городе. Кстати, нам же можно продолжить стройку». «Мы уже обговорили этот момент с ректором Руберим». Декстер досадливо поморщился. «Совет торопится со строительством. Нужно возобновить обучение». «Отличная новость», — просияла я, уже прикидывая про себя план дальнейших действий. «До встречи, Мишель», — дракон взмахом руки создал для меня портал. «До свидания», — Улыбнулась и шагнула в пространственный переход, про себя надеясь, что мы больше не увидимся. В проходной ожидал привезенный для меня заказ из алхимической лавки. Подняв коробки с заклинанием левитации, я поманила их пальчиком следовать за мной. Полицейские покинули место стройки. И там уже снова работала моя дорогая бригада. Я оставила коробки здесь, проверила, как идет расчистка площадки, и посоветовалась с Бруни по поводу наших дальнейших действий. Прежний фундамент было решено выкапывать и заливать новый, но это уже завтра, когда присоединится больше рабочих. А чтобы их обеспечить, я забрала нужные коробки и потянула их левитацией в сторону башнял химиков. Мне предстало интересное зрелище. На полигоне воинского факультета царило оживление – Зачем-то активировали полосу препятствия. Когда я проходила мимо нее, заметила на одной из камей к небольшой трибуны эльфийку. Она горько плакала, утирая слезы белоснежным платочком. Правда, выглядела при этом прелестно. Если я разревусь, так сразу нос картошкой, глаза красные, сопли во все стороны. А здесь я даже приостановилась, любуюсь, и, не выдержав, спросила — «Что у вас случилось?» «Меня скоро уволят!» Голос ее звенел горькими переливами колокольчиков. Она обратила ко мне полные скорби, небесно-голубые глаза. Сердце дрогнуло, и я поняла, что зря остановилась. «Моя добрая натура не позволит пройти мимо, особенно в свете того, что девушка тоже страдает из-за рубинового дракона. Почему вас должны уволить?» Опустив коробки на землю, я присела на скамейку возле эльфийки Сложно определить истинный возраст длинноохих, но я предполагала, что она моя ровесница или чуть старше. «Этот дракон, лорд-ректор Руберим, хочет провести чистку среди деканов и преподавателей. Назначил оценку профессиональной пригодности. Боитесь не пройти?» Чтобы поддержать, я похлопала ее по плечу. «Я в лекарском деле с самой школы. Пройду любые тесты», — гордо заявила она. «Но ректор хочет, чтобы мы все сдали норматив на полосе препятствий». И она снова начала всхлипывать. «Эльфы же шустрые. Я совершенно не спортивная. А когда волнуюсь...» Девушка утерла слезы платочком. «Было бы время потренироваться». Но норматив сдавать уже завтра. А если я лишусь работы? Ну, ведь Свет клином не сошелся на академии. Вы не понимаете, это уважаемая академия и высокая должность. Я брака избегала только благодаря ей. О, это я прекрасно понимаю. Заверила ее, обратив задумчивый взгляд к полосе препятствий. А знаете, я вам помогу. Вместе утрем с ректору и вашему роду заодно. «Поможете?» — переспросила она. Впервые она посмотрела на меня оценивающе. Кажется, до этого просто выговаривалась в первые подвернувшиеся уши. «Как?» — с рубкой надеждой переспросила. «У меня артефакт иллюзии есть. Сильный, никто не догадается. Я его надену и вместо вас пройду полосу». Она мне на один зуб. Теперь я с воодушевлением строила планы. «Вы... вы уверены?» В ее голосе появились сомнения. «Если нас поймают, уж лучше я сама провалюсь». «Не переживайте, декан!» — похлопала ее по плечу. «Вы пройдете эту полосу лучше всех!» Радостно рассмеялась в предвкушении новой авантюры. «А вы, собственно, кто? Мы...» «Не знакомы?» Спросила задумчиво, что заставило меня напрячься. В академии вполне могли встретиться бывшие преподаватели, но эта эльфийка не вспомнилась. Правда, с тех пор прошло десять лет, и обучалась я на защитном факультете. «Не знакомы?» Заверила ее. «Мишель. Приятно познакомиться». Активно пожала ее ручку. «Эйриэль. Растерянно представилась она. «Встретимся завтра перед сдачей норматива. А теперь мне пора. Работа зовет». Вскочила на ноги и, позвав с собой коробки, бодрой походкой двинулась к башне алхимиков. Внутрь меня пустили без вопросов. Домовые духи радовались появлению строителей, ведь без адептов академия опустела, оставив их без работы. Помещения башни были оформлены в светлом дереве и фиолетовом цвете. И, наверное, ничто не могло изгнать из воздуха легкий запах реактивов. Поднявшись на третий этаж, я сразу устремилась к лаборатории, где проводились опыты со стихиями. Дверь мне открыли без проблем. А здесь я уже принялась раскладывать купленные в лавке реактивы, мельком оглядывая помещение. По центру комнаты расположился огороженный щитами резервуар. Вдоль стен находились стеклянные стеллажи с растворами, порошками – лабораторным инвентарем так так так и кто у нас тут хозяйничает раздался немного сварливый женский голос незнакомка уверенной походкой вошла в лабораторию брюнетка с голубыми глазами лет тридцати на вид судя по ауре полукровка поверх синего платья была небрежно накинута фиолетового цвета мантия с вышитым на груди знаком академии Она скрестила руки с прищуром, приглядываясь к выложенным на каменную столешницу составам. «Мишель Ривз, прораб», — приветливо улыбнулась женщине. «Лорд-ректор разрешил воспользоваться лабораторией. Точнее, он не успел запретить, а для меня это равносильно согласию». «Врете вы убедительно», — вынесла вердикт женщина, подходя к лабораторному столу. «Меня зовут Лилиана Мур, декан факультета. Надеюсь, вы не против, если я прослежу?» «Кто ж откажется от помощи?» — рассмеялась я. «Будете толочь или смешивать?» «Тут ингредиенты для создания элементали». «Вы решили разнести академию?» Она насмешливо заломила бровь. «Наоборот, отстроить!» По слогам произнесла я и придвинула ей по столешнице скопированную из книги выдержку. Голубые глаза декана блеснули азартом, который сейчас владел и мной. «Я буду смешивать», — она щелкнула пальцами, создавая с десяток плетений левитации. Несколько створок стеллажей распахнулось, в воздух подлетело оборудование, мензурки с недостающими ингредиентами и большая ступка для меня кажется мы подружимся потерла ладошки в предвкушении магическая наука обширна многогранна и до конца неизведанна поиск и доработка заклинаний прошлого приводили меня в полнейший восторг потому я и посвятила жизнь коллекции старинных книг и своему развитию прошлые опыты по созданию элементалей проходили не совсем успешно Но ведь у этих экспериментаторов не было моих книг, где все шаги досконально расписаны. Мы с Лилианой с энтузиазмом принялись за работу. В связке с опытным алхимиком запланированное проходило еще быстрее и проще. Вскоре мы наполнили 10 горшочков составом с цепкой, который и скрепит каменное тело элементалии. Основой же будут служить мощные кристаллы-накопители, которые дадут созданному существу Внутренний резерв и разум. Правда, теперь стоял вопрос с их насыщением магии. Наполненные кристаллы очень дороги, потому я не стала тратить на них кровно заработанное. Да и зачем? В академии полно магов. Один рубиновый может заполнить два кристалла. «Ты обязательно должна позвать меня на ритуал», строго наказала Лилиана. Она помогла наполнить половину одного из кристаллов и вместе со мной прошлась по находящимся в башне адептам. Ночью приходи, будет весело. Не сомневаюсь, довольно улыбнулась она. Поманив за собой наполненные горшочки, я покинула башню алхимиков. Оставалось найти магических доноров. Пока я занималась подготовкой, на город опустился вечер. Небо потемнело, «Виднелись первые звезды. Показалась одна из трех лун — Уна. Первым делом я спрятала готовые реактивы в своей комнате. Потом же отправилась по башням Академии, выискивая адептов, преподавателей и деканов. В принципе, мало кто отказался от вложений в строительство любимого учебного заведения. Проблемы возникли только с деканом факультета защитных искусств». Пузатый оборотень вел себя так, будто занимает как минимум пост ректора. Но тратить на него время не стала. Попрощалась и ушла, решив про себя обязательно понаблюдать за его прохождением полосы препятствий. Главное, своей цели я почти добилась. Заполнила восемь кристаллов. А возник на моем пути неожиданно. Вылетел из портала прямо перед моим носом. Конечно, я сама намеревалась его найти потому и направлялась к главному зданию. Но уже при взгляде в хитрые голубые глаза поняла. «Дракону от меня что-то надо». «Принесли одеколом?» — поинтересовалась я, прежде чем он заговорил, чтобы сбить его с толку. Было очевидным, что дело далеко не в парфюме мужчин. Но раз уж внесла условия в договор, нужно требовать свое. «Это тоже», — хмыкнул Винсент, чуть улыбнувшись. Он извлек из внутреннего кармана строгого синего пиджака флакон с парфюмом и передал его мне. «Только для чего он тебе?» «Понравился запах. Подарю своему мужчине». С самой милой улыбкой на лице соврала я, пряча флакончик в кошель. «Пусть считает, что я занята и недоступна». «Мужчине!» — протянул Винсент, ничуть не смутившись. И сразу стало понятно, что подобное его не пугает. «Он тоже в Сильвере?» «Нет», — с подозрением отозвалась я. «Значит, и его нет?» Констатировал этот наглый тип и обезоруживающе улыбнулся. «Мишель, ты ничего не забыла?» Поинтересовался, а глаза блеснули задором. «Забыла». Выудила из своего кошелька пустой кристалл-накопитель и протянула опешившему опаловому «Драконы же самые сильные и магически одаренные существа. Думаю, вам ничего не будет стоить наполнить его полностью?» «Объемный», — отметил он, принимая из моих рук кристалл. «Для чего тебе столько?» «Вредет поставка камня. Понадобятся энергозатратные заклинания для переноса, выкапывания прежнего фундамента». «Впрочем, зачем вас нагружать подробностями?» Рассмеялась, махнув рукой. «Заполняйте!» — потребовала, сдобрив слова, невинной улыбкой. «Ладно», — пробормотал Винсент, сжав кристалл в ладонях. Аура его засияла с особой мощью, начиная давить на сознание. Запах усилился. Я ощутила присутствие его второй ипостасик, к которой начала приглядываться моя драконица. Теперь я убедилась, что передо мной очень сильный маг. Кристалл вспыхнул ярким белым светом, освещая приятное лицо опалового, на котором появилась голубоватая чешуя. Моя драконица приподнялась, начиная оживать, и даже что-то довольно проворковала «Вот ведь самка озабоченная». «Держи», — устало вздохнув, Винсент передал мне заполненный кристалл обратно. «У меня еще есть...» — произнесла с намеком. «Только если ты потом оттащишь меня в свою комнату и будешь отпаивать настоями, еще один кристалл меня иссушит. Я уже потратил прилично на регенерацию после твоего душа». «Нет-нет», — «Сиделка из меня никакая. Могу спутать микстуры, а вы потом вообще не оклемаетесь». Невинно улыбаясь, я попятилась назад, намереваясь сбежать, раз так быстро добилась своего. «Мишель, мы не договорили». Винсент нагло вцепился в мою руку. «Я искал тебя не для этого. Хотели помочь со строительством? Что за книгу ты стащила из комнаты?» Закатив глаза на мой вопрос, поинтересовался он. «Ах да, мое новое приобретение! Если честно, с этими строительными заботами и думать забыла о ней, и о своем маленьком проколе перед опаловым Но не думает джон что я отдам книгу. Давайте завтра, Винсент, я уже опаздываю». Попыталась высвободить свою ручку, но дракон держал крепко, а потом вообще обнаглел и привлек меня ближе, растянув на губах довольную улыбку. «Мы поговорим сейчас, желательно наедине», заявил этот наглец. «Сейчас же мы оба опаздываем?» «Я никуда не спешу», нахмурился Винсент, словно почувствовав подлянку. «Спешите», заверила его, активно кивая и создавая несколько плетений свободной рукой. «Вы собирались проверить полосу препятствий?» «Я ничего!» Начал бы он, но сбился на полусловие, когда я пустила удавку ему под ноги, чтобы та обвела щиколотки и толкнула его в грудь. Дракон коротко вздохнул, взмахнул руками, пытаясь поймать равновесие. «Но главное, отпустил меня!» «Мишель!» — рыкнул он щелчком пальцев, испепелив удавку. «Мишель!» но отступил назад и провалился в портальную дыру, которая бросит его прямо в центр полосы препятствий. А вот нечего было распускать руки. Будем считать это вместо пропущенного подзатыльника. С почти опустошенным резервом Винсент основательно задержится. Надо поспешить. Хихикнув, довольная своей шалостью, я понеслась к главному зданию Академии. Остался последний кристалл. Надеюсь, лорд-ректор такой же щедрый, как его друг. Моя дорогая бригада продолжала трудиться. Общими усилиями они очистили строительную площадку и начали откапывать старый фундамент. Ребята выглядели уставшими, потому, несмотря на протесты, я отправила их отдыхать. Скоро наши ряды пополнятся элементалями, а значит, завтра предстояло много работы, о чем я и сообщила. «А вы, прорабушка!» поинтересовался Бруни, заметив, что я направилась в сторону здания Академии. «У меня еще есть работа», — сверилась с наручными часами. Рабочий день подходил к концу. Ректор мог начать собираться домой. К тому же скоро появится и Винсент. Эх, жаль, я не увидела, как он справляется с полосой. Что приятно, рабочие забеспокоились. Близнецы попытались вызваться в сопровождение — Но я отказалась и потребовала, чтобы все сытно поужинали и хорошенько отдохнули. В конце концов, теперь начнется настоящее строительство. И стоит отметить, придется впахивать, чтобы уложиться в сроки. Магия нам в помощь. В здании академии уже отключили основное освещение. Артефакты света горели только на пятом этаже. «Войдите!» – раздался громовой голос Бастиана, когда я постучалась в его дверь. «Боялась не застать вас, лорд-ректор», — сообщила я, влетая в помещение. Рубиновый восседал за письменным столом, закопавшись в бумаге и книги по самый породистый нос. При моем появлении он досадливо поморщился. «Зато моя внутренняя сущность вновь оживилась. И что ей не спится? Нашла время для брачных игр». «Еще полно работы» с намеком произнес он сверившись с большими напольными часами стоящими в углу комнаты. я вас надолго не отвлеку бодрой походкой приблизилась и протянула ему кристалл что вам нужно ривс нахмурил он темные брови не спеша принимать накопитель заполните пожалуйста думаю для такого могущественного мага это не проблема. «Я похож на мальчишку, чтобы вестись на откровенную лесть», — фыркнул он. «Почему сразу лесть? Я констатирую факт. Вы самый сильный маг в академии». «Кстати, чем вы занимались до ректорствования?» Просто не смогла сдержать любопытство. «Мы с Венситом военные», — коротко ответил он. ривс мне правда некогда. Зачем вам накопитель?» должны привести камень заклинание левитации копки крашения очень энергозатратно сознанием дела заявила я вы вроде как тоже не слабый маг немного ворчливо заметил он но наконец взял кристалл в руки нужно так много взглянул с подозрением да кивнул растянув на губах невинную улыбку «Почему у меня ощущение, что вы задумали что-то опасное?» «Вечер, лорд-ректор. Инстинкт избоят. Заполняйте, заполняйте», — поторопила его. «Вы всегда такая...» «Замечательная? Да, всегда. И настойчивая? Заполняйте!» Оперлась на стол рукой и подтолкнула кристалл к груди ректора. «О, святой антракс, хватит тянуть!» От него так сладко пахнет, что я скоро сорвусь. А неприятности с полицией из-за похищения рубинового дракона мне сейчас никак не нужны. «Хорошо, ривс Он как-то тяжело сглотнул, отодвинув кресло подальше от меня. «Отойдите». «Пожалуйста». Выпрямилась и отступила от стола. Хотя расстояние мне не особо помогало, ведь кабинет пропитался запахом Бастиана. Ректор сжал кристалл в ладонях. Мощь его ауры навалилась на плечи многотонным грузом. Колени задрожали. Но далеко не от этой тяжести. Цвет кристалла озарил его лицо тенями, подчеркивая волевые черты. Умопомрачительный аромат его кожи, казалось, еще усилился. Сжав ладони в кулаки, я до боли впилась ногтями в кожу, пытаясь подавить рванувшую наружу драконицу. Пресечь неконтролируемый оборот удалось ценой титанических усилий. «Готово!» Бастиан положил кристалл на стол передо мной. На самом деле хотелось бежать, потому что самоконтроль трещал по швам. На дрожащих ногах я приблизилась, но стоило не смело коснуться кристалла, как дракон внезапно подался ко мне, схватив за запястье. Кожи коснулись его удлинившиеся когти. На щеках дракона еще блестела красная чешуя, а глаза оказались черными, манящими в глубину, где пылал алый огонь. «Ваш запах ривс хрипло проговорил он, тяжело сглотнув. «Я плохо пахну?» — попыталась сменить тему, и показалось, немного помогло. Бастиан слишком резко отдернул руку, будто опомнился и откинулся на спинку кресла, резко помрачнев лицом. «От вас пахнет Винсентом», — заявил он, вцепившись когтями в подлокотнике кресла. «Не хотел поднимать этот вопрос, но придется. Строительство важнее всего. Надеюсь...» «О, вы зря волнуетесь. Мы с ним просто столкнулись по пути, не более. Для меня всегда на первом месте дело». «Рад это слышать», — уже спокойным тоном проговорил он. «Если возникнут проблемы с Винсентом, сообщите мне». Стоило вспомнить о Палового, как он явился собственной персоной. Дверь распахнулась, впуская разъяренного дракона. Костюм его местами порвался и обуглился. На светлой коже лица темнела сажа и кровавые разводы. «Надеюсь, по пути он никого не убил». «Мишель!» — прорычал он, угрожающе двинувшись ко мне. «Господин Лапис, вы долго?» — заявила я, подлетая к нему. Приподняла манжету куртки, чтобы свериться с часами. «Лорд-ректор упоминал, что вы военные. ай ай -яй, яй Я ожидала большего!» «Ты бросила меня на полосу без магии!» — возмутился он. «Я так в вас верила!» скорбно пробормотала, прижав ладоник к груди. «А вы?» Со стороны письменного стола послышался приглушенный смешок. «Ничего, завтра повторим». Похлопала Апалового по плечу и обижала его, уворачиваясь от цепких лап. «Винсент!» — позвал Рубиновый, пресекая попытку Апалового броситься в погоню. «Всего доброго!» — махнула рукой и вылетела из кабинета. Со спины послышался громкий хохот Бастиана и злобный рык Винсента. Все как всегда. Один дракон злится, другой смеется. Как говорится, от переменами слагаемых чешуйчатость не меняется. Так, кристаллы заполнены. Пора отправляться за камнем.